Она стояла, держась за высокие поручни, и, несмотря на то, что можно было бы устроиться поудобнее, не хотела менять позу. Боялась уснуть. И еще, скорее по необходимости, чем из любопытства, прислушивалась к разговору двух девчонок, сидящих под ее рукой, и этот разговор ее интересовал. «Бабу-ягу мне не разрешили», — говорила одна. Эти странные слова звучали так, как спрашивают, кто последний, занимая очередь за макаронами. Опять какая-то нереальность. — Еще бы! — отвечала вторая. — Темпераменты они боятся, как огня. — Представляешь, меня с моей внешностью в прошлом году заставили делать какую-то там свахую из Островского. Я хотела Настасью Филипповну? Нельзя. А я так чувствую в себе этот демонизм. Во — Во-во! — перебил другая. А меня заставляли Настасью Филипповну. А какая я Настасья Филипповна, если я типичная баба-яга? Ничего от бабы-яги в говорившей девчонке Марина не обнаружила. Та была поразительно, неприлично рыжая и столь же поразительно красивая. Вторая, наоборот, была так себе, эдакая слезоточивая моль и, исходя из внешних данных, типичная сваха. Но нынешний мастер кажется поумней, — сказала рыжая красавица. Он четыре года назад набирал, и весь курс остался по распределению в Ленинграде. А это кое-что значит. — Заранее не надейся, — перебила моль. — Плохая примета. Да и при тут Ленинград? Лично я хоть в тундру. — В гробу я видела приметы, — отрезала рыжая. — Пошли нам выходить. Они поднялись со скамейки. Троллейбус был полупустой И стать рыжей девчонке произвела впечатление на мужское население троллейбуса. Один с крысиным лицом, никогда никем не любимого человека, сказал вслед рыжий. — Еще бы юбку совсем до пупа надела, а вам не нравится. Исходя благопристойностью, осведомилась рыжая. — Ха! — сделав жалко презрительное лицо, отозвался крыса. Рыжая смерила его долгим, почти любовным взглядом, и проворковала. «Мне вас жаль». Марине надо было ехать дальше, но она рванулась вслед за девчонками, потому что в силу хоть небольшого, но кое-какого жизненного опыта угадала, куда и зачем едут эти девчонки. И ей вдруг показалось, что именно туда нужно ей. Они свернули на улицу Белинского, потом Марина знала, что им на Маховую. Она шла за девчонками, словно какая-нибудь сыщица-любительница, таковой себя и считала. Рыжая, будто угадав ее мысли, обернулась вдруг и сказала ей, Марине, — Ты как, характерная или героиня? — Я... я... не знаю. — Пошли с нами, посидим, побредим, а то вижу ты в первый раз. — Как ты догадалась, — удивилась Марина. Нароже написано. Они сели в скверике на углу Моховой и Белинского. «Кто тебя так размалевал?» — спросила Рыжая. «Сама. Поздравляю. Это должно произвести фурор. Вот зеркало, вот лосьон. Сотри с себя всю эту живопись». Марине вспомнилось, как когда-то, четыре года назад, ее впервые размалевали таким образом девчонки на заводе — И как благодарна она была им за это. Снять лица эту живопись показалось ей предательством по отношению к Лиле, Кубышкиной, Валечке, но Рыжая была так настырна и уверена в своей правоте, что Марина подчинилась. «А теперь закрой глаза, я тебя отредактирую», — приказала Рыжая и стала редактировать, в то время как Моль задавала вопросы. «Что читаешь?» «Ярмар Кучеславия», — сказала Марина. «Я не про это, я про материал». «Пока не знаю, я как-то...» «То есть как не знаешь?» «Идет на консультацию и не знает». «Пушкина», — наобум сказала Марина, и взглянул, наконец, в подставленное рыжее зеркало на свое отредактированное лицо. Это свое лицо понравилось ей гораздо больше предыдущего. И она с благодарностью взглянула на рыжую и в ответном взгляде увидела что-то настолько знакомое, что захотелось плакать. Это был взгляд своего человека.